Глава двадцать Усидеть спокойно на стуле было сложно. Ёрзало, как на иголках. Эмоции бурлили, случившееся упорно не помещалось в голове. Впечатляющая магия Диса, возрожденный из небытия замок, самоотвод Элоизы. Ух! Вслед за ней, на его сторону и другие два нейтральных клана встали. Вдобавок к консерваторам во главе с Олсеном того четыре клана из девяти признали притязание принца на трон. Меньше половины. Всего одного клана не хватает, чтобы чаша весов склонилась в нашу пользу. Черт! Будто на последнем стежке нитки закончились. Сравнение, конечно, не ахтии, но обидно жуть. Предвыборная гонка продолжалась. Теперь между Хмырем и Манлейком. Фу! Как выбирать между гадом номер один и гадом номер два? Ей-богу! Все равно обрести поддержку трех кланов за раз – это потрясающе. Огромный успех. Хотелось накинуться на Диса с поздравлениями, но не приклеили же. Вид у нее был отнюдь нерадостный. Наоборот, как на похороны собралась. На похороны феминизма. И Видимо, она мечтала увидеть женщину во главе государства, ну, хоть какого-нибудь. А тут жестокий облом. С балкона Дис поднялся прямиком к нам переместились сюда, в зал для переговоров при храме. Я сразу вытянула из выреза платья цепочку с кольцом и вжала камень, вызывая обещанного Клейли и кенота. За эти пару секунд она во мне чуть дыру порицающим взглядом не просверлила и до сих пор смотрела так, словно искренне желала меня той цепочкой придушить. Пару минут сидим в столь теплой обстановке и молча ждем. Точнее, они двое сидят, а я мучаю стул пытаясь протереть юбку насквозь. Как же успокоиться? Отворилась дверь, вошел Кеннет, и ответ стал очевиден. Никак. Зато взгляд и перекочевал на него, впился со всем праведным гневом. Ого, через мою форточку пролезла Отреагировал он, удивленно приподнятыми бровями. Не хвалю, затея опасная. Но удачно, что ты здесь. А то мы как раз не в курсе, что там в Элоде происходит. Она растерялась даже, собиралась претензии предъявить, и нате вам. «В чем сейчас твой план состоял?» Заинтересованно осведомился кенет «Что именно вытворяешь и для чего?» «А ты!» — Клелия вскочила со стула. «Это... это форменное предательство Родины!» Его брови уползли еще выше, и ей явно вспомнилось, что он из Эсмира вообще-то. Впрочем, ее обличающий тон не изменился. «Я страшно разочарована!» «Ты на чьей стороне, а?» И «Я знала, конечно, с моим отцом ты не ладишь. Кому только не раздавал его владыческие расписки!» Она принялась загибать пальцы. «Всяким извозчикам, барменам, работникам маготеатров, парикмахершам, библиотекарям, погонщикам драконов, продавцам магазинов с непотребными одеждами!» Дис склонил голову с любопытством, глядя на Кеннета. «Ой, про непотребные одежды!» «Наверное, речь о моем наряде горячей девушке с земли. Кто же виноват, что в их ладосе обыкновенные джинсы лишь в магазине для извращенцев продаются? Лавочникам, официанткам и дрессировщикам говорящих попугаев?» Лелия прекратила перечислять, потому что пальцы на обеих руках кончились. «Я даже придумала оправдание, когда ты обрушил башню нашего замка вместе с фамильным склепом. Но теперь такое...» «Я тебе верила, а ты...» «И я», — заявил он совершенно невозмутимо. «Тебе верил, когда ты обещала поумерить рвение в неприятности влипать. А что в итоге?» «Попалась злейшему врагу. ай ай ай — она опасливо покосилась на Диса, который со злейшим видом подпирал ладонью подбородок. «Да я...» — прыгнула в омут с головой и не продумала пути отступления констатировал кенет что в междумирье, что тут, опять. «Так это рецидив?» – вклинился Дис. «Дочь достопочтенного владыки состоит в кружке юных шпионов? Интересные увлечения!» «Я еще вышивать умею!» – огрызнулась та. «И пришивать? Хотите, покажу? Только сначала что-нибудь оторвать надо!» «О, чур мне!» – кенет испуганно поднял руки вверх. «Какая безбашенная девушка!» «Делман, а ты чего ожидал?» Усмехнулся дис и Клелия вспыхнула. «Не поощрял разве? Или кто ее из междумирья тогда вытаскивал?» Безбашенная девушка нахмурилась. Определенно не поняла, защищает он ее или что. «Я тоже не поняла». «Ваше высочество», — ухмыльнулся кенет «Точно хотите ее несанкционированный визит в университет обсудить?» «Если он высочество», — выркнула она, — «то я владычество». «Признай», — вздохнула я. У него дела поуспешнее идут». На ее лице тотчас отразилось все. «Ага, ясно. Снова отца впечатлить хотела. Доказать, что достойна быть его наследницей, раз сыновей в их семье не родилось». «Клелия», — сказал Кеннет, вмиг утратив насмешливые интонации, «мы с твоей помощью магию Влада свернули. А предатели в Совете магов узнали. И Грефс разоблачили. Что еще ты сделать-то должна?» «А есть какие-то конкретные предложения?» – деловито спросила она. «Излагай, рассмотрю». «Да уж», – глубокомысленно отметил Дис. «Куда там проблемам с кланами, фанатиками и продажными захватчиками власти?» «Ах, считаете мне проще?» – Клелия повернулась к нему. «А если бы вы были девушкой?» Он поперхнулся, но в целом лицо сохранил. «С трудом, правда». «Если бы у Рассатаров не третий принц родился, а принцесса!» Продолжила она мысль. «А дальше по-прежнему сценарию, ваше возвращение и прочее. Сложнее было бы за трон побороться, как думаете?» Диз облегченно выдохнул. На секунду завис, после ответил. «Сложнее. Это с какой стороны посмотреть?» Вернул Кеннет. «С Хмуром было бы договориться проще. Он мужчина, видный, холостой. Ага, вот, вот!» Клелия взорвалась негодованием. Всегда так, одно и то же. Предвзятое отношение, или вовсе иди замуж, детей рожай. О делах с мужем твоим поговорим. Прогрессивные магические миры и махровое неравноправие. Лена, скажи, у вас же подобного нет? Ну, я замялась. Бывает. Правителей женщин сильно меньше, чем мужчин. Зато они есть. А в Элоде нет и не было. И в Залесье за принцессами меньше прав. В целом, по обоим мирам ситуация удручающая. Отсталая земля и Танос уделала. На нашей отсталой земле оскорбилась я за родной мир. Интернет покруче ваших магий будет. Подтверждаю, убойная штука. Заступился кенет Возможно, нам чего-то такого и не хватает. Значит, устрою в Элоде полный интернет. Но начну с малого. Вернусь домой, расскажу отцу, что ты тут за местных принцев родеешь. «Его это впечатлит?» Отозвался он спокойно. «Или хотя бы удивит. Нового ты ему не откроешь». «Ладно». Губы клеили и задрожали. «Ты прав. Так и есть. Он убежден, что ты против нас действуешь и что-то собирается делать». Закончил за нее Кеннет. «Какую-то гадость мне. Не иначе. Потому ты и примчалась. Доказать хотела, что ты не виноват, а из вынужден. Ха-ха, смейся». «Не буду», — отказался он. «Погоди, что Рейнольд собирается делать?» «Напряглась я. Какую гадость? О чем речь?» «Вариантов немного», — подсказал Дис. «Запрещенный портал между мирами, обход правил через Элодия. Их отделению легиона достаточно причин для ареста, особенно если владыка инициирует процесс». Горло сжало, голова предательски закружилась. «Кеннет мне подмигнул, мол, арест и арест, сколько их было-то?» Прошел, наконец, к столу, склонился над клелией и произнес таким серьезным тоном, каким прежде с ней на моей памяти не разговаривал. «Послушай, внимательно!» Она подняла голову выше, задрав подбородок, и, глядя на него снизу вверх, с надеждой и злостью одновременно, будто внутри нее два противоположных желания боролись, и сложно было определиться, то ли заткнуть уши, то ли внимать, затаив дыхание. Поколебавшись секунду, Клелия выбрала второе. В конечном счете сама же просила конкретных предложений. «Зачем тебе власть? Корону красивую носить или решение принимать? Поступай так, как будет правильнее. Хватит пытаться отца впечатлить, причем по методу шоковой терапии. У него уже возраст, знаешь ли. Да и не сработает. Огорчу. На пролом не тот путь». Пока он планирует превратить придуманных врагов в настоящих, у тебя есть возможность выяснить, как дела в Гарде на самом деле обстоят. Непосредственно у того, в ком вы угрозу видите. Кеннет кивнул на Диса. «Просвети ее, ты у нас люто ладос ненавидишь». «Отнюдь», — ответил тот. «Ну и любить их не за что». «Нас не надо любить, с нами надо сотрудничать», — взвелась Клелия. «Между нашими мирами только наладилось все более-менее». Тырить священные семена — несотрудничество, — парировал Диз. Наладили пока разве что контрабанду. Но я не склонен из-за нечистоплотности отдельных лиц целое владычество обвинять, а уж тем более весь Ладос. «Неужели?» — спросила она недоверчиво. «Вы не считаете, что это мы виноваты во всех ваших бедах? На межмировое зло не тянете. А что касается слухов о причастности к смерти моей семьи, расследование еще будет». Если вам нечего бояться, то выяснить правду лишь на руку. Однако, пока вы мешаете, что наводит на мысли. Портите отношения, сказал Екенет, а у него есть реальный шанс вернуть трон. Что тогда? Станете врагами, к чему и стремились. Нет бы попробовать договориться. Сотрудничать так же, как в последние 15 лет, конечно, уже не получится. Растаскивать народное достояние не дам, это факт, отрезал дис Остальное можно было бы обсудить. «Если бы не ваш откровенно вражеский короне-клан!» «Победить может и хмор!» — напомнила Клелия и напомнила справедливо. «Или Манлейк! Не смогла я остаться в стороне. Теперь, когда Элоиза сошла с дистанции нейтральных вариантов нет ни для кого. Или все, или ничего!» «М-м-м, — томно протянул Кеннет во главе с «Расписать перспективы!» Она поморщилась. «Да уж, расписывать лишнее!» Радикальный клан с агрессивными замашками во имя национализма точно выдаст Ладосу колоду красных карточек с черными крестиками. Готовы к диалогу принц хоть какие-то гарантии на благополучный исход?» Подытожил Кеннет, выпрямляясь. «Поделись с отцом мыслью. Не прислушается, так потом скажешь, ну я же говорила. Тоже своего рода кайф!» Клелия закусила губу, не ответив. Без понятия согласилась ли с изложенным, но явно задумалась. В коридоре пробухали тяжелые шаги, дверь распахнулась с грохотом нараспашку. В зал ворвался взмыленный оусон но его вопль ворвался раньше. «Владыка из Элодия объявил, что его младшая дочь похищена нами! Что за бре...» Взгляд оусона наткнулся на нее же, и остаток фразы заживало в его усах. «Поздравляю!» — буркнул он. «По расписанию политический скандал!» «Что?» «Зачем? Вот же!» Обвинение в похищении Дису рейтинги основательно подпортит. А сейчас всецело от них зависит, поддержит ли его народ и другие кланы. Он поджал губы, Кеннет беззвучно выругался. На лице Клейли отразилась еще более глубокая задумчивость. А ведь стоит ей подтвердить слова отца, и Дис проблем не оберется. Шансов вернуть трон сразу поубавится. Рейнолд ее, небось, и ругать сильно не станет. «Потому как подлянка вышла отменная, специально не придумаешь!» «Это недоразумение!» – выпалила я. «Нет!» – Клелия чинно откинулась на спинку стула. «Он прав!» Я уставилась на нее. «Парни тоже!» Кеннет вопросительно, Диз в мрачной растерянности. «Прав в том, что это бред!» – продолжила она, сполна насладившись нашими взглядами. «Коза вредная, а?» «Я сюда сама пришла, добровольно!» В глазах Оусона отчетливо застыл сакральный вопрос «Нафига?». Мы выдохнули синхронно с облегчением. «Политического скандала не будет. Обсуждаем возможные условия сотрудничества», — поведала Клелия. «Встреча неофициальная. Мы надеялись сохранить ее в тайне «Его владычество Рейнолда Усгрид считает, что вас удерживают силой. Я готова подтвердить, что это не так». Ее губы тронула вежливая улыбка. «По ментальной связи со сканированием эмоций. Пожалуйста, передайте ему мои слова, Эрлим». Ого, она не только поняла, кто перед ней, но еще и по имени его знает. Подготовилась. Диз глянул на нее чуть иначе, явно накинув баллов. В том числе за нежелание врать, даже следуя плану владыки и выгораживая себя любимую. Теперь-то папочка ее точно по головке не погладит, а то и ремня всыплет». Олсен удалился выполнять поручение, Кеннет рухнул на свободный стул и пожаловался. «Я, между прочим, чуть не посидел». «Так тебе и надо», — заявила по-прежнему обиженная Клелия. «Неприятно, да, когда тот, кто должен быть с тобой заодно, вдруг оказывается, ничего не должен? Поговорим о долгах? О твоих, например». «Я помню», — она перевела взгляд на меня, после опять на него. Вы оба не раз помогли мне, и рассчитаться я согласна. Услуга за услугу, верно? Вид у нее был безрадостный и по-деловому сосредоточенный. Диз с интересом склонил голову на бок. Кажется, Клейлия только что опять баллов заработала. Нет. Кеннет покачал головой. Мы помогали не в ущерб себе и не имеем права от тебя требовать на нашу сторону встать. Решай сама, как поступать. Я не собираюсь ни мозги тебе пудрить, ни как-либо использовать. «Почему?» – спросила она безо всяких расшаркиваний прямо в лоб. «Ты мой друг!» – запросто ответил Кеннет и кивнул на Диса. «А он – ее! Вот тебе и все ответы! А еще принц – носитель той самой легендарной природной магии, которую ты сегодня видела! И вернуть ему трон будет справедливо! В любом случае, мы вас более не задерживаем!» – добавил легендарный носитель. «Можете беспрепятственно уйти! Фигушки!» Клелия сложила руки на груди. «Никуда я не уйду!» Его брови взлетели на лоб, да там и зависли. «Пока что!» — усмехнулась она. «Вышлите владыке приглашение, чтобы прибыл забирать меня лично!» Удиса и глаза на лоб полезли. Я свой озадаченно почесала, слабо представляя себе только что предложенное ею, чтобы Рейнолд, всеми силами мешающий принцу занять законный трон, и в чьей власти целый клан с продажным главой Временного правительства взял да явился в храм знакомиться с тем самым принцем? Ну, э -э, Клелия шутит? Я серьезно. Встретитесь с глазу на глаз, обсудите то, о чем мне рассказали, вместо того, чтобы я теми же мыслями делилась. Она подмигнула Кеннету. Как тебе идея? Не очень, признался он. Нечего владыке здесь делать. Отказался Дис учитывая всю его деятельность против короны. Предлагаете непринужденно поболтать с ним о текущем положении дел? Каким образом? «Ртом», — припечатала Клелия. «Раз вы утверждали, что нас ненавидите и существуют пути примирения, необходимо попробовать их найти. Иначе вам от меня не избавиться. Ни в какой портал не запихнете, как ни старайтесь. Я все сказала». Она схватилась за край стола с видом намекающим, что даже отсюда не сдвинется. Разве что вместе со столом и стулом. Диз застыл в ступоре, определенно к подобному повороту не готовый. Ведь действительно принудительно в межмировой портал не выкинешь никого. Докажи, что не возвращаешь владыки дочь, потому что та сама не хочет. — Комнату ей подыщи, искренне советую, — развеселился Кеннет. — Похищенная дева — это надолго. «Эй!» – я пихнула его локтем. «Он ее не похищал!» «Поэтому она и берет инициативу на себя!» «Вы чего-то боитесь?» – поинтересовалась Клелия Удиса, пропустив ехидные комментарии. «Не захотите с моим отцом обсуждать дела, так выскажете все, что о нем думаете. Плюните в лицо, в конце концов, потом сбагрите меня и вперед, дальше публику и кланы впечатлять. Такой вариант больше нравится?» «Гораздо!» – процедил он. Взгляды, которыми они обменялись, были долгими и неотрывными, словно игра в гляделки. Искрило при этом так, что у меня, казалось, волосы вот-вот дыбом встанут. Не уверена, кто моргнул первым. Наверное, я. Хорошо. Вышлю приглашение правительству Элодия, чтобы приезжали за вами, раз уж сами вы отыскать выход не в состоянии. Дис шумно поднялся со стула, задвинул его с нарочитым скрежетом и вышел за дверь. «Ну, зато точно скучно не будет», — глубокомысленно отметил Кеннет. «Хотя не то, чтобы он скучал». «Если ты хоть немного прав в своих теориях», — упрямо сказала Клелия, — «то шанс есть, владыка приедет сюда и все решится». «Угу, сюда. Вот за что ты так со мной, а?» «Насчет его угроз?» Она покосилась на меня. «Могли бы мы с Кеннетом наедине поговорить?» «Ой, да пожалуйста. Все равно он мне расскажет» наверное. Возвращаться в пустую комнату не хотелось, к тому же страшновато было. Я направилась к Даррену в поисках Марисы и заодно поделиться с ним новостями. Вдруг умных мыслей подкинет. Они бы мне не помешали разбавить навязчивые и тревожные. Что владыка может сделать Кеннету? Насколько это серьезно? Для него Кеннет доступ к столь желанным накопителям. А накопители нужно держать подальше от главных конкурентов в лице гарда. Паршиво звучит. Очень. Но Кеннет выкрутится же. Всегда выкручивался. Повезло. Дарена с Марисой я застала в их комнате. Обоих. Практически застукала. Потому что по дороге впала в отчаяние и забыла постучать, а они закрыть дверь. Нет, нет, ничего неприличного не увидела. Наоборот, сцена была милой и оттого странной. Дарен сидел в кресле, Мариса рядом, на подлокотнике, запустив пальцы в его волосы. На другом подлокотнике стояла тарелка каких-то нарезанных дольками фруктов, выложенных в форме изрядно подъеденного сердечка. Наверняка он изобразил, чтобы она, не представляю. Мариса смеялась, а Дарен кормил ее, протягивая вилку с нанизанной долькой. Хитро, конечно, и безопасно, вилка-то у него в руках. «Кхм-кхм!» вырвалось вместо «Здравствуйте! Давайте я позже зайду!» «А ну, входи!» – скомандовала Мариса, и я живо перелетела через порог с перепугу. «Иначе он тут драконье яйцо снесет в ожидании подробностей о сенсационном и дерзком похищении!» «Драконьи? Внушительно!» «Владыка безосновательно обвинениями не разбрасывается!» «Даррен смело отдал ей вилку!» «Алена, рассказывай!» «Я прошла в комнату, села на кровать за неимением других вариантов. Начала с самого начала, с утренних событий. Расписала встречу с Клелией, приход Диса, беседу в переговорном зале, исключая подробности про угрозы владыки Кеннету. Они к делу не относятся». Мариса подъедала фрукты с тарелки и разглядывала свои ногти. Даррен слушал, пугающе меняясь в лице. Будто действительно собирался популяцию драконов пополнить. В конце сказал «Да, краткость сестра таланта, как известно, но...» «А можно более развернутое мнение?» «Чушь!» – поделился он. «Вся затея. владыки без надобности размениваться. Ему нужна победа хмора. Это настолько лучше любых золотых середин, что стоит рискнуть и впасть в крайности. Однако гарантий победы нет». Ты сам говорил, что Манлейк честно не играет, выкинет что-нибудь. Уже выкинул. Обнародовал документы, связывающие клан Хмора с Ладасом, а конкретно с Элодия, не те, которые Дис в саду показывал на встрече с кланами. Рейтинги ему критично не уронил. Дарен развёл руками. Уверенно никто не лидирует, кто победит непонятно. Борьба в разгаре. Но разве Кеннет не прав? «Не отступила я. Для Ладоса победа Манлейка – это конец, им нельзя ее допустить. Поэтому владыка постарается ее не допустить, а не отступать и договариваться с наследным принцем, который не позволит ему и половины того, что было с Хмором. Так будет правильно, вообще не мотив. Надеяться на торжество справедливости. В Делмане цинизм и идеализм удивительно сочетаются. Порой это работает!» – неожиданно вступилась Мариса. «Но в данном случае как-то сомнительно, да». Судя по реакции Кеннета на предложение к Лелии, он и сам в благополучный исход не особенно верит. «Посмотрим», — улыбнулся мне Даррен. Словно не хотел уж совсем расстраивать. «Если приглашение вышлют, то владыка прибудет завтра». «Ого, так скоро! Он будет здесь, в храме. Я тоже его увижу». «А значит, смогу передать письмо от Августы».